Глава 5. Секс. Секс в жизни женщины разделяется на секс вне брака, секс до беременности, во время беременности и после беременности. А всё потому, что секс в жизни женщины не имеет самостоятельной ценности в неотношении с мужчинами. Я высказывалась в своём видеоблоге, что сексуальность у женщины социальна и целиком зависит от сексуальных аппетитов её мужчины. Помнится, я получила много критики в ответ. Мне писали, что женщины тоже хотят секса, что это их реальная потребность, и когда она выше мужской, то это проблема. И что сексуальный темперамент женщины, так же как и у мужчин, можно разделить на низкий, средний и высокий тип. Возможно, Но моё пристальное внимание к этой теме, опросы многих пациенток и мнения других сексологов привели меня к подтверждению моей гипотезы. Женская сексуальность формируется под влиянием родительско-детских отношений в семье и особенностей психосексуального развития. Но главное в тесной связи и прямой зависимости от мужского запроса на её выражение. Поэтому сексуальность всех незамужних дамочек имеет общие черты, которые мы сейчас рассмотрим. Социальный запрос на женскую сексуальность сильно связан с мужской потребностью в сексе. Сейчас все кругом твердят о том, что без секса отношения построить невозможно. Поэтому женщины твёрдо усвоили, что секс это механизм связи с мужчиной, средство для управления его привязанностью. И такой социально одобренный тип самовыражения личности. И многие носят социальное лицо я сексуальная. Какие у меня основания для таких смелых выводов? Конечно, если подробно разобрать все причины женского сексуального поведения, то наберётся материала на целую книгу. Скорее всего, я займусь этим в свой черёд. Но пока давайте вкратце разберём, почему же женская сексуальность обусловлена мужской потребностью в сексе. Дело в том, что мужская сексуальность зависит от гормонального уровня и мотивирована оргастической составляющей. Об этом я говорила выше. Особенно сильно это заметно в период гиперсексуальности, когда мужчина реализует влечение буквально с первой подвернувшейся девушкой. Женская же сексуальность мотивирована эмоциональной и поведенческой гармонией. поэтому сильно связано с эффективностью партнёрских взаимоотношений. Две такие разные природы мужской и женской сексуальности объясняют, как женщины понимают свои сексуальные отношения с мужчиной, как соответствие его образу сексуального объекта. Мужчине для отношений нужен секс? Пожалуйста. Мужчине не просто нужен секс, а секс с женщиной страстной и требовательной. Готовый на сексуальные эксперименты и даже сексуальное самопожертвование? Пожалуйста. Мужчине для выражения его мужественности нужны женские оргазмы, нужно подтверждение, что он хорош в сексе? Пожж... А вот тут проблема. Женщины, усваивая, что для удовлетворения мужской потребности в отношениях нужно отвечать на его сексуальные запросы, незаметно для себя превращают секс в разменную монету. Как часто мне приходится консультировать мужчин, которые жалуются, что их женщины недовольны слишком коротким половым актом. 7-8 минут вместо получаса не приносит женщине оргазма. Но получает ли женщина оргазм вообще? Нет. А из каких действий состоит прелюдии? Её практически нет. Зачем женщине тогда 30 минут фрикций, если она всё равно не получает удовольствия? Угу. Ну, она так привыкла. Всё, что она знает о сексуальности мужчин, это что ему требуется пилить её полчаса, а её дело предоставить эти полчаса и постоянно в процессе, чтобы это поддерживало его интерес и сообщало ему, что она на подходе. Некоторые мужчины отвечают на вопрос об удовольствии их женщин неопределённым мычанием. Ну, кончает, наверное. Да, кончает. совершенно точно испытывает оргазм. Как правило, за таким ответом стоит полный провал сексуальной коммуникации. С ними невозможно обсудить секс и выяснить, что же происходит на самом деле. Одни догадки. Те, кто действительно знают о боргазме своих партнёрш, сразу отвечают: "Да, она получает оргазм от такого-то типа стимуляции". Эти мужчины большие молодцы. А вот тем, кто думает, что знает, что женщина, наверное, получает какой-то мифический оргазм, у меня большие вопросы. Проблема в том, что они вообще не озаботились идеей женского удовольствия. Поэтому странную потребность женщины в получении фрикций, её привычку ритмично постановять, они принимают за её оргазм и удовольствие. Странные иллюзии. Если женщина не отказывает мужчине в сексе, Это значит, что её устраивают отношения с ним, но не означает автоматически, что её всё удовлетворяет. Мужчины, но ну откройте же глазки. Начинаешь разбирать многочлен на одночлены, и выясняется, что первые же отступления от стереотипа вызывают у неё замешательство и создают ощущение, что у мужчины с потенцией не всё в порядке. И таких персонажей большинство. Что надо женщине в сексе? Прелюдии. Чтобы ей помогли расслабиться, сделали массаж, погладили по спинке, взяли контроль над её удовольствием в свои руки и нежно простимулировали клитор. Чтобы от неё никто не требовал дать, выдать оргазм и показать высший класс. А её саму бы одарили удовольствием. Мало мужчин, которые в состоянии устроить женщине такую прелюдию, прежде чем получить от секса своё. Как обычно выстраивается сексуальная близость. Поцеловались, обнялись, у него наступила эрекция. Пара раздевается и пристраивается друг к другу. Он входит, белая начинает и выигрывает эякуляции. Мужчина мачо и герой, а женщина может наконец вернуться к своим делам. Все счастливы. Конечно, в теории все знает, что красивый секс это немного другое. при люде яркий оргазм обоих и какие-то изысканные техники, которыми, как правило, люди не владеют. Поэтому получается так, как всегда: поцеловал, вошёл и эякулировал. К такому сценарию привыкает большинство женщин. Чего им хочется и что нравится, их никто не спрашивает. Да они и сами забывают со временем, что мечтали о другом, и начинают сетовать, что мужской оргазм не приводит их самих к оргазму. То ли это фригидность, то ли муж не удовлетворяет. А если у мужчины случаются какие-то трудности с эрекцией, которые требуют нестандартного подхода и смены привычных сценариев, то тут уж оба партнёра оказываются в тупике. Женщина, кроме как давать, ничего не умеет. Мужчины не представляют, что могут сделать с женщиной, кроме как взять её. У пар возникают сексуальные проблемы. Кстати, один из самых частых запросов в отношениях, которые длятся дольше 3 месяцев потребность оживить влечение и пробудить увядающий интерес к сексу. А вы серьёзно? Всего несколько месяцев отношений, а интерес уже увял? Люди часто путают сильное желание иметь романтические отношения, утолить сексуальный голод и избавиться от одиночества с влечением к конкретному человеку. И еще люди часто заблуждаются в отношении влечения в первые разы, когда новизна подменяет собой спонтанность и сексуальные экспромты. Позже, когда новизна становится хорошо изученной, в психике для формирования сильного влечения и полноценного экстаза как раз не хватает сексуальной импровизации. Но чтобы импровизировать, нужно быть готовым к применению разных стилей и сценариев. Когда я спрашиваю незадачливых партнёров: "А что собственно они делают в постели? Что им уже это надоело?" то в ответ получаю всё ту же схему: поцеловал, вошёл и эякулировал. Невольно приходится разочаровывать пару. Они ещё и не начинали любить друг друга, исследовать свои тела и грани удовольствий. Они ещё ничего не сделали, чтобы уже констатировать сниженное влечение и упадок любовных сил. на лицо распространённые общественные идеи о запретности сексуального удовольствия. Её прямое следствие распространённый тип сексуальных отношений, где женщина стремится соответствовать сексуальным запросам мужчины, пока не выходит замуж. С этого момента её сексуальность можно разделить на до, во время и после беременности. К сожалению, если до свадьбы секс ещё был нужен женщине, Чтобы иметь осязаемые доказательства отношений, подтверждение того, что она часть пары, связанной эксклюзивными интимными узами, то после свадьбы секс теряет свою актуальность. Брак это важная жизненная договорённость, которая накладывает на участников серьёзные обязательства. Например, любить до старости, не оставлять друг друга ни в горе, ни в болезни, растить детей и делить ответственность за финансовые и имущественные вопросы. На секс просто не остаётся потенциала ни не до него в семье. Эту столь красивую и общественно полезную идею можно переформулировать и более простыми словами. Есть дела и поважнее секса. Любовь, семья, долг, служение. Позвольте, не приходящие ценности дела хорошие, но почему они обязательно должны исключать секс? Кто противопоставил секс и общественную пользу? Почему одно вытесняет другое? Почему нельзя и любить, и служить семье, и заниматься сексом? Секс совсем можно было бы вычеркнуть из расписания такой пары. Если бы не одно, но без секса не получаются дети. О недостатках репродуктивного секса я говорила в начале этой части и повторю в конце. Секс ради зачатия удовлетворяет потребность иметь детей и ничего общего не имеет с удовольствием. Поэтому нельзя судить о базовой сексуальной потребности и силе влечения по поведению пары, планирующей зачатие. Они и секс по расписанию организуют, и всегда будут возбуждаться в нужный момент. Но как только заветная вторая полоска прорисуется на тесте, adieu секс, до да здравствует беременность. Конечно, секс во время беременности не противопоказан и даже необходим. Когда в первом триместре усиливается кровоток в органах малого таза женщины, и она постоянно чувствует нечто вроде акцента на своих половых органах. Женщины в первом триместре легко возбуждаются наеву и во сне и не имеют никаких проблем с сексуальным ответом на ласки мужчины. Зародыш ещё слишком мал, чтобы доставлять будущей маме физические неудобства. Состояние женщины ещё ничем не отличается от её статуса до беременности. Да и противопоказаний к удовлетворению её плотских потребностей нет. Что касается удовольствия и удовлетворения беременной женщины, то с этим тоже нет проблем. Ведь ребёнок чувствует уровень эндорфинов, и когда он повышается у матери, то ему тоже хорошо. Если бы не один скользкий момент. С беременностью У многих женщин исчезает социальная потребность в сексуальных отношениях с мужем, и они начинают находить всяческие препятствия для близости: токсикоз, плохое самочувствие, угроза выкидыша. Доктор запретил: "Сегодня не хочется. Да и вообще, как можно в живого человека тыкать этим окаянным кожаным отростком и всё?" И закончился у супругов секс. По мере роста живота меняется внешний вид женщины. Она хочет повышенного внимания и снисхождения. И у мужа постепенно ослабевает желание на моральной почве. Это значит, что физически-то он готов и хочет, но как-то не очень этично осквернять сосуд своего будущего ребёнка неизменными притязаниями. После родов наступает некий промежуток времени, в который женщине не рекомендуется заниматься сексом. Это первые 5-7 недель. В это время женщина закрывается маточный зев, заживают швы и рубцуются душевные раны воспоминания о пережитой родовой муке. Женщина нуждается в восстановлении здоровья и сил. Ей действительно рекомендуется ограничить сексуальную жизнь на это время. Но время идёт. Сначала пара во время беременности не живёт половой жизнью или практикует только слабое подобие прежней сексуальной активности. Затем после родов повторяется то же самое. А потом начинается долгое и непростое выращивание младенца. Бессонные ночи, прививки, простуды и прорезывающиеся зубы. Тут уж не до секса. Тут есть более серьёзное занятие. Так проходит время, и мужья удивляются, куда же делся секс из нашей жизни. А ответ простой. Он утратил для женщины социальную актуальность. А физической актуальности никогда и не было. В сексологической литературе приводятся примеры того, как женщины решаются на следующего ребёнка только для того, чтобы уклониться от сексуальной роли жены. Кто же посмеет посягнуть на молодую мать? Она нуждается в сексуальной передышке, а новая беременность желанное состояние, которое гарантирует ей паузу в сексе. Посвящу несколько слов тем женщинам, которая думает, что у них высокий сексуальный темперамент и запросы, превосходящие возможности их мужчин. Как врач и опытная женщина, я признаю, что на свете существуют дамы, для которых сексуальные переживания самодостаточная первичная ценность. Но их мало. И всё описанное в этой главе к ним не относится. Здесь я разбираю самые часто встречающиеся типы поведения, которые в обществе считаются нормальными, но на деле основываются на нездоровых причинно-следственных отношениях. Итак, женщина охотится за своим мужем, чтобы склонить его к сексуальному акту, а он отказывается или с трудом соглашается. Сразу скажу, что подобных супружеских пар не так уж мало. По моим подсчётам, не менее 10%. Причин тому может быть множество. но я приведу две самые распространенные — конфликт близости и дистанции и удовлетворение женщиной вне сексуальных выгод через секс. Конфликт близости и дистанции подразумевает такой тип взаимодействия, при котором один партнер чрезмерно вторгается в личное пространство другого. Чтобы оградить свою автономию, другой партнер начинает манипулировать сексуальной активностью. Как правило, пары, которые объединены нерешённой межличностной проблемой, часто выглядят как очень дружные и слаженные. На самом деле, они способны на всё, лишь бы не разбирать сексуальные раны. Приветливо предупредительны, не конфликтны и стрессоустойчивы. Всегда вместе и всегда довольны. Когда я смотрю на такие оброссовые пары, всегда задумываюсь, какой ценой они уживаются. Уж не маскируют ли их бытовые компромиссы неразрешённые глубокие противоречия. При ближайшем рассмотрении внутри таких пар часто становятся видны нарушения коммуникации. Один из партнёров поражён драконами контроля и гиперопеки, доминирует, подавляет волю другого и всячески ограничивает его самость. В качестве компенсации у второго партнёра рождается потребность оберегать своё я от вторжений, дозируя сексуальную близость. Можно сказать, что это неумелые и неэффективные попытки выработать механизм взаимодействия друг с другом. Но они оборачиваются не сближением партнёров, а тем, что один из них формирует дистанцию, за которую держится для сохранения своей идентичности в паре. Многие возразят мне, что секс это базовая потребность. Разве можно торговать сексом в попытке удержать свою автономию? Друзья мои, вы забываете, что потребность в безопасности в списке базовых ценностей занимает более важное место, чем секс. И когда доминирование одного партнёра угрожает безопасности самости и идентичности другого, то проблема самосохранения выходит на передний план и подавляет ценность секса. Один муж бежит от секса, а другой от жены. Второй вариант — секс как средство достижения вне сексуальных выгод. Как правило, и это хорошо, сексуальные отношения намного сложнее и многограннее тех схематичных описаний, что представлено на страницах книг. Но всё же можно выделить несколько вне сексуальных целей, которые могут быть достигнуты через секс. Это потребность в эмоциональном поглаживании, внимании, телесном контакте, укреплении самооценки, уверенности и любви. Тревожно-мнительные личности не могут удовлетворить все эти потребности самостоятельно и часто восполняют их за счёт других людей и сексуальной активности. В здоровых отношениях человеку интересно жить самому по себе. Тогда есть личные и профессиональные интересы, хобби, и даже обозначается жизненное предназначение. Секс всего лишь часть богатого мира личности. Но там, где возникает дефицит собственных интересов, личность пытается решить свои проблемы через другого. Я не уверена в себе и постоянно ревную своего партнёра. Секс даёт мне убеждение, что я любима, желанна, эксклюзивна, и он любит только меня. Я не нравлюсь себе, и мой внутренний мир не наполнен никакими идеями и проектами. Секс даёт мне ощущение полноты существования и питает мой интерес к жизни. Я не уверена в себе, в своей личностной самоценности. Секс убеждает меня, что я не так плоха и могу на что-то рассчитывать. Я прошу понять меня правильно. Баланс сексуальности как базовые потребности личности — действительно сообщает ей и полноту, и ценность, и самореализацию. Но тогда, когда это становится единственной формой избавления от неуверенности и повышения самооценки, акценты смещаются. Первый, кто это чувствует, партнёр такой тревожно-мнительной жены. Её сексуальные притязания не призваны удовлетворить потребность в телесном общении, сексуальном удовольствии и удовлетворении она направлена ещё на что-то. И это очень чутко воспринимает партнёр. Как правило, простой опрос об удовольствии и удовлетворении позволяет диагностировать таких женщин. В браке 8 лет. Секс раз в неделю, обоюдно удовлетворительный. Он всегда был таким. Чаще не хочет. Всё, на что он способен это зажигательный и яркий секс только один раз в неделю. Она получает удовольствие и сексуальную разрядку, но не удовлетворена количеством сексуальных отношений. Они нужны для достижения уверенности, ощущения себя любимой и одаренной его вниманием. Как решаются такие проблемы? Чаще всего выполнением простых рекомендаций, как улучшить коммуникацию партнеров, как дать женщине внимание и выразить свою любовь иными средствами, чем через секс. Если вы узнали свой тип сексуальности, прослушивая эту главу, то не отчаивайтесь. Как говорится, правильная диагностика это половина лечения. Осознать проблему значит уже вывести её из списка неосознаваемых и неконтролируемых теневых дирижёров своего поведения.